Глава 10. Путь развития и выбор класса. Из-за секундного шока я не сразу сообразил, что когда я подходил к открытым дверям храма, изнутри ничего не светилось. Продолжая прикрывать глаза рукой, быстро оглянулся и не обнаружил двери за собой. Там было только белое пространство, у которого если и были края, то я из-за однотипности цвета не мог их определить. «Ой, прости!» послышался голос со стороны яркого света. Только он был какой-то непонятный, постоянно менялся. Сначала показался грубым мужским, но продолжение уже прозвучало тонким подростковым голосом. Вечно забываю про настройки испускаемого мной сияния. Так где тут был этот ползунок? Ага, вот так, думаю, будет лучше. Слепящий свет действительно потух, давая возможность опустить руку и взглянуть на говорившего, а заодно и оценить, куда же я попал. Однако вокруг было всё то же белое пространство, и только впереди виднелась фигура, похожая на человека, сидящая на чём-то вроде трона или кресла, на табуретке, подушка. Чёрт, да каждые пару секунд то, на чём он сидел, меняла свою форму, цвет и размер. Единственное, что было стабильно, это положение самого говорившего в пространстве. Но вот фигура Перуна, подозревая, что это именно он, ни на что не была похожа в прямом смысле слова. Он постоянно менялся, перетекая с одной формы в другую, То увеличивался, то уменьшался рост, как и другие габариты. Иногда появлялся на секунду-другую отросток наподобие хвоста и снова исчезал. Единственное, что было неизменно, это человекоподобная форма. Две руки, две ноги и одна голова. А нет, я поспешил с выводами. Вон на секунду голова разделилась на две, а потом снова срослась. Лицо и руки, как, собственно, одежду, рассмотреть не получалось. Такое чувство, что это все состояло просто из сгустка вечно двигающейся энергии одновременно нескольких цветов. «Не удивляйся!» — отмахнулось существо, видно, поняв мои затруднения. «Мои верующие просто еще сами не определились, как я должен выглядеть, вот и кидают меня постоянно из одной формы в другую». «В смысле верующие не определились?» «Я думал, вы такой себе брутальный мужик с бородой и на вид годков под 50!» Проговорил я с недоумением. «Это твой вариант моего внешнего вида. Но так же, как ты, меня представляет в своем воображении всего лишь меньше процента Видимо, увидев, что я ничего не понял, существо вздохнуло и почему-то решил объяснить». Тут проблема в том, что система создала нас крайне сырыми, просто в качестве затычек для потока энергии веры. При этом взяв за шаблон собственные модераторские подпрограммы. Эм, похоже, ты и так ничего не понимаешь. Когда существо, ну или правильнее, наверное, воспринимать его как божество, прервалось, я сразу отрицательно замахал головой, показывая, что действительно не понимаю его объяснений. Ладно, тогда совсем на пальцах для совсем уж аборигенов. Есть сущность, созданная системой и являющаяся частью системы, не имеющая каркаса внешней оболочки, чтобы принять какую-то определенную форму, но при этом и не имеющая души, чтобы принять ее форму. Пока понятно, объясняю. «Это что же получается, боги не имеют собственной души?» Мои брови практически самостоятельно взметнулись вверх от удивления. «Да, пока что души не имеют», — легко согласился бог. Эта фраза заставила меня резко напрячься и снова осмотреться в поисках пути отхода, даже несмотря на то, что я прекрасно понимал, что это божество может прикончить меня одним лишь щелчком пальцев. Вот только пространство вокруг меня не имело даже намеков на выход. Я был в полной власти Перуна и на его территории, Редкие хлопки бога в ладоши снова заставили сконцентрировать свое внимание на нем. «Молодец! Редко кто так быстро понимал, что так просто эту информацию никому не сообщают. Хотя, учитывая твою жизнь и подготовку с момента прихода системы, это неудивительно». «Зачем?» – нахмурившись спросил я, не ожидая ничего хорошего. «Так получилось, что в тебе сошелся ряд факторов, подходящих до моих целей. Да, по сути, подходящий по цели практически любого бога», – улыбнулся Перун но ну, по крайней мере, мне показалось, что он это сделал. Хотя, не обольчайся твой случай далеко не уникален, хоть и достаточно редкий. Ты же, надеюсь, не думал, что весь из себя единственный, неповторимый, избранный самой системой, ну и дальше по тексту? Скорее проклятый, чем избранный, честно ответил я. Но ты палку-то не перегибай, потенциал у тебя достаточно большой, главное его правильно раскрыть. Ну да, чуток не повезло в начале пути, но ведь в отличие от большинства ты это смог пережить. «Это не отвечает на вопрос, зачем вы мне все это рассказываете и зачем были такие сложности с вашим заданием?» — скривился я, уходя от больной темы. «Как это не отвечает? Я же сказал, у тебя большой потенциал. Есть ряд факторов, которые меня в тебя заинтересовали. Да и мне просто немного повезло, что ты первым делом посетил мой храм, а не другого божества. А то пришлось бы упустить этот потенциал. А рассказываю я тебе все это, чтобы ты мог адекватно принять решение, когда я тебе сделаю одно небольшое предложение». «Ладно, послушаем. Но я потом уже решу, соглашаться или нет». Решился я, опускаясь на пол, если это, конечно, пол, и подсунув ноги под себя, постарался поудобнее разместиться. «Вот что за молодежь пошла. Другой бы уже кипятком ссал от счастья, что бог ему предложение делает, а этот послушаю, подумаю. Вот возьму, обижусь и ничего тебе предлагать не буду. Сами же сказали, что я вам нужен. А раз не навесили задачи в приказном порядке, значит, я должен сам согласиться». «Не зарывайся!» Перун вроде бы и голос не повысил, но столько в этих словах было мощи, что я чуть не обделался. И понял, что его доброжелательно шутливый тон разговора — это просто его прихоть, и он действительно может в любую секунду вышвырнуть меня отсюда, оставив у разбитого корыта. Сглотнув резко появившийся ком в горле, я решил, что впредь буду лучше подбирать слова, все же не стоит переходить некоторые границы. «Ладно, на чем я остановился?» Перун двумя пальцами почесал лоб возле появившегося на микрога, который тут же исчез. «Ах, да», — вспомнил. «Так вот, таких существ без души, но вполне разумных, поставили на поток энергии веры в качестве стабилизаторов и распределителя этой энергии. Причем, заметь, что это одна из самых мощных видов энергии». И вот представь, когда в одного и того же бога верит пара миллиардов разумных, но из-за того, что они разных национальностей, раз видов, да и просто выходцы из разных миров, верят они в бога по-разному, называют по-разному, да и представляют его воплощение тоже по-разному. Как это «по-разному»? Разве богов не столько по численности, во скольких верят разумные? Я помнил объяснение Картана, но получить ответ из первых, так сказать, рук намного лучше. не -а. Система скомпоновала богов по направлениям. А учитывая, что она еще и всех принудительно перевела на общий язык, то у каждой народности имя бога осталось привычное им. Например, какой-то Тумба-Юмба, ящеролюдов-папуасов, отвечающий за воинскую доблесть, для тебя будет звучать привычным именем Перун. Но тут другая проблема. Как я уже сказал, энергия веры – одна из самых мощных энергий. Вот нас и корежат под ее потоком, пытаясь подстроить под каждого верующего – Пока это выражается в непостоянстве формы, но рано или поздно каждый из нас формируется под давлением веры, и мы станем точно такими, какими нас хотят видеть верующие, с теми ритуалами и запросами, которые они от нас ожидают. Так, я понял, что вы зависимы от того, как в вас верят, но совершенно не понимаю, я-то тут каким боком? Самым непосредственным. Каждый бог собирает вокруг себя неординарных последователей, которые будут формировать в мире живых то мнение, которое нам нужно, чтобы однажды не скатиться в темные божества. Но в твоем случае это только один из вариантов того, зачем ты мне нужен. Скатиться к темным? Спросил я сначала, а потом и до самого дошло. «Бог воинской доблести, защитник правды и так далее, согласно нашей мифологии, но при этом не отказывающийся от кровавых жертвоприношений и других не очень светлых обрядов». «Именно. Сейчас я почти посередине между светлыми и темными. Точнее, чуть ближе к светлым, и, поверь, совершенно не горю желанием скатиться к статусу безумного кровавого божества». «Так, с этим понятно». «Я, да и, судя по вашим словам, много еще кто, вам нужен, чтобы сформировать светлое или хотя бы нейтральное мнение о вас как о божестве. Чем больше разумных считает вас таковым, тем больше вы будете таким в действительности». «В точку!» Приподняв указательный палец, он резко направил его на меня. «Допустим, но вы сказали, что это не единственный вариант для меня». «Ну да, если по первому предложению у меня набралось уже почти стыщенку разумных» то по второму все намного сложнее. Считая тебя, второе предложение получило всего полторы сотни разумных. А много согласилось? Пока всего лишь 93, причем большинство с нестандартными возможностями. Не такими, как у тебя, но тоже весьма интересными. И что же это за предложение такое? Тут опять же специфика моего божественного статуса. Я же бог воинской доблести и правды. Вот для этого и набираю себе, так сказать, личную гвардию воинов Перуна которые будут совершать подвиги, борясь за правду, или просто защищать разумных и высказывать доблесть на поле боя, живя и действуя по чести настоящего воина. Но на меня и еще нескольких богов повесили еще и контроль границы между духовным и физическим планом. А на это направление нужны специфичные разумные, так сказать, с предрасположенностью. «А что мне нужно будет делать?» Да ничего сложного, охотиться за тварями, которые пытаются поглотить души или использовать их не по назначению, ликвидировать прорывы в физический план бытия, отправлять застрявшие там души к месту их назначения, ну и прочую лабуду, связанную с душами и духовным миром. Душами? Я уже мысленно зацепился за эту возможность, стараясь при этом не показывать свою заинтересованность. Ага, а зачем я, по-твоему, устроил тебя в испытании такой экскурсии по духовному плану? Значит, это вы все подстроили, а не система? «Ну, есть ряд ограничений от системы, вот под них я и подстроил свою необходимость». «Нормально так получилось, каждый третий проходит испытание отмахнулся Перун. «А остальные?» «Остальные не проходят, и вообще твой лимит на вопросы закончился, время выбирать награду». Взмах руки, и у меня перед глазами появилось целое полотно с выбором, да не с одним. И я не стал нервировать Бога, у которого явные перепады с настроением и постоянно меняющиеся манера общения. Тем более я не был уверен, что действительно хочу знать, что случилось с теми, кто не прошел задание, ведь погибшие тут либо развоплощаются, либо их пожирает какой-то демон, ну или сектант. Для меня сейчас важнее было понять, какие возможности даст второй предложенный Богом вариант, Слишком сильно в моем сознании зависла взаимосвязь между тем, что мой отец и дядя Клим сейчас духи, и тем, что у меня, возможно, появятся способности работать с душами. А это шанс стать ближе к возможности вернуть их в мир живых. Ладно, будем выбирать. Для перехода к выбору в качестве награды одного из трех классов необходимо определиться с предоставленным вам Перуном выбором пути служения. Первый. Путь воина Перуна. Путь, на котором вы будете нести слово Перуна, уничтожая опасных чудовищ, защищая мирных жителей, проводя обряды и разъясняя истинные цели своего бога. Второй. Путь Духа Перуна. Путь, в котором вам предстоит встать на защиту границ между планом духа и физическим планом бытия, провожая души павших и истребляя нечисть, покусившуюся на самую великую ценность любого разумного. Детальная информация о выбранном пути будет доступна только после подтверждения выбора. Ветки классов пути станут доступны к изучению и выбору только после выбора и подтверждения пути. Чёрт, и как тут выбирать? Я уже отвык получать настолько скудную информацию. Ладно, у меня тоже пара козырей в рукаве имеется. Так, идентификация. Рисуем самую маленькую руну, чтобы уместилась на строке текста, и отправляем её к первому варианту. «Путь воина Перуна. Путь, на котором вы будете нести слово Перуна, уничтожая опасных чудовищ, защищая мирных жителей, проводя обряды и разъясняя истинные цели своего бога. Для подтверждения выбора необходимо будет выполнить заключительное испытание». «Это как, черт побери, понимать? А где же детальная информация? Моя особенность что, сломалась? Быстрая проверка на собственных жетонах показала, что нет, все работает, как и раньше. Ладно, а что там со вторым пунктом? Ага, и тут добавилась такая же строчка». «Плохо, очень плохо». «Эм, а можно пару вопросов?» «Не-а». «Но ведь ничего же не ясно». У меня нарастала паника. «Твои проблемы». «Но ведь вы сами сказали, что рассказываете, чтобы я сделал адекватный выбор». Сделал я последнюю попытку. «Ага, и все, что нужно было, я уже сказал». На все остальные попытки что-то вызнать мне отвечала полная тишина. Такое чувство, что Перун, которого я видел сквозь текст, просто мысленно унесся куда-то далеко, оставив меня одного разбираться с этой проблемой. Итак, нужно вспомнить детально весь наш разговор, раз он говорит, что все нужное, он сказал. Самое явное, что далеко не всем дается выбор пути, а просто ограничивают путем воина Перуна, мы просто откидываем. Личную заинтересованность заносим в плюс к выбору второго варианта. Что еще можно сюда добавить? Так, он говорил, что ему нужны разумные, которые будут формировать о нем правильное мнение и форму веры. Но если я правильно его понял, это касалось только первого пути. А это значит? Значит... Да не знаю я, что это значит. Может, имелось в виду, что при выборе первого варианта смогу заслужить внимание и известность, а во втором варианте нет? А может, я просто сам себе это выдумал? Или он вообще подразумевал этим совершенно другое? а, -а, -а черт! Голова пухнет от таких размышлений. Ну не силен я в словесных кружевах. «Лучше бы дали возможность настучать шингоном кому-то по башке, на этом бы и закончили». «А нет, ищи двойное, а может и тройное дно в его словах». «Стоп, он же сказал, что у меня есть ряд факторов для того, чтобы его заинтересовать. Может, это относилось к тому, что он мне решил предоставить выбор? Значит, нужно подумать, что же во мне такого есть». Мою особенность с полной информацией в расчет не берем. Было упомянуто, что у него есть разумные с другими особенностями. Значит, у меня должно быть что-то другое. Неужели он знает про мое желание вернуть отца и дядю Клима? Да нет, не может быть. Или может? Тьфу! Короче, у меня уже мозги скрипят. Значит, будем делать выбор согласно старому правилу, взятому из компьютерных игрушек. Чем реже предмет или магия, тем оно круче. А значит, берем второй вариант. Мысленно выделив и кликнув, получил еще одно полотно. Выберите класс из трех доступных для данного пути развития. 1. Духовный проводник. Не всегда душа может сразу попасть на духовный план Дигварда. Она может как задержаться, пытаясь доделать то, что не успела при жизни, так и остаться из-за заклинания. Но бывают случаи, когда душе насильно не дают отправиться на духовный план, чтобы очиститься и уйти на перерождение в новое тело. Духовный проводник, путешествуя по миру, находит такие души и своей магией помогает им освободиться от удерживающего их бремени и направляет на духовный план. Характеристики сила и ловкость, как не основные, суммируются и заменяются на характеристику дух. Добавляется шкала духа. Весь прошедший физический урон будет опустошать шкалу духа на равный заблокированному урон. Развернуть схему детального расчета защиты. К магическому урону добавляется урон духом, опустошающий шкалу духа в количестве равном дополнительному урону. Развернуть схему детального расчета урона духом. Открыть ветку навыков, доступных духовному проводнику. Открыть ветку умений, доступных духовному проводнику второй Духовный страж. Грань между планами бытия не всегда стабильна. Иногда случается, что эту грань в состоянии перешагнуть не только души погибших, направляясь на духовный план. Но бывают и души, которые рвутся обратно, а изредка и твари пострашнее, чем чья-то злая душа пытаются прорваться. Духовный страж стоит нерушимой скалой на границе планов и строго карает тех, кто решил незаконно пересечь эту грань. Характеристики интеллект и магическая сила, как не основные, суммируются и заменяются на характеристику дух. Шкалы энергии и маны заменяются на шкалу духа. Все умения, требующие энергию либо ману, будут расходовать шкалу духа на значение, необходимое для активации умения. Развернуть схему детального перерасчета потребляемого духа. К физическому урону добавляется урон духом, опустошающий шкалу духа в количестве равном дополнительному урону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 Самые страшные чудовища не всегда выходцы из демонического плана или из бездны. Бывают намного хуже чудовища в обличии разумных, которые используют чужие души для увеличения собственного могущества. Духовные охотники живут тем, что находят чудовищ и безжалостно уничтожают их, очищая мир от противных ему элементов и спасая души, которые могли в будущем попасть в лапы этих чудовищ. Характеристики выносливость и харизма, как не основные, суммируются и заменяются на характеристику дух. Шкала жизни заменяется на шкалу духа. Весь прошедший урон будет опустошать шкалу духа в соответствующих значениях. Развернуть схему детального перерасчета снижения шкалы духа согласно прошедшему урону. Весь нанесенный урон будет усилен уроном духа, опустошая шкалу духа в соответствующих значениях. Развернуть схему детального перерасчета снижения шкалы духа согласно усилению урона – Открыть ветку навыков доступных духовному стражу. Открыть ветку умений доступных духовному стражу. Ух ты, ех, ты, ех, тудай. Даже бегло пробежавшись по описанию, уже вижу огромное количество плюсов от класса. Две характеристики объединяются, она резко становится хорошо прокачанной. Да и в будущем при повышении уровня очки характеристик нужно будет раскидывать уже не на 7 пунктов, а всего лишь на 6. Да тут только на одних характеристиках можно спокойно выехать далеко вперед по сравнению с разумными твоей же расы на одинаковом с тобой уровне. Потратив еще минут десять, раскрыл все свернутые вкладки с детальными схемами перерасчетов и древами навыков вместе с умениями. Да, занялся сравниванием, чтобы понять, что же более приятно для меня выглядит. В итоге понял, что подходящий для меня вариант только один – духовный страж. Первый предложенный класс очень хорошо подошел бы магам. Там и усиление мага урона и поглощение духовной энергии физ урона. Там еще сноски на расчеты подъема тяжести, шансы у ворота и кучи всего прочего. Да, это все в значениях намного ниже, чем давали отобранные характеристики. Но для мага это не столь важно. Реально усиливались только основные показатели. Но учитывая, что я с магией не особо дружу, да если честно сказать почти что на ножах с ней, то вариант абсолютно не по мне. Можно, конечно, было бы рассмотреть еще «Духовного охотника». Там просто потрясающие множители дополнительного урона, причем как физического, так и магического. Но вот расплачиваться за каждый свой усиленный удар собственной же жизнью как-то не по мне. Ну и пусть этих жизней станет намного больше, но в хорошем бою этого надолго не хватит. Я бы это направление сравнил бы с каким-то убийцей, или скорее даже с берсеркером. Да, точно, берсеркер, у которого чем меньше жизни, тем больше урон. Тут схема немного другая, но схожесть, по моему мнению, есть. Вот и остается взять себе Стража. Заодно избавлюсь от проблем, связанных с непропорциональным расходом маны и энергии. Теперь все умения будут завязаны исключительно на шкалу духа. Дополнительный физический урон тоже прекрасно впишется в мой набор умений. Да и, если честно, заинтересовало описание, что Стражи — это этакие пограничники, и сами решают, кого пропускать туда-обратно, а кого нет. Но самое главное, в ветке умений я нашел контракт с душой, который будет мне позволять призывать определенные души себе на помощь, давая им возможность при этом прокачаться. Это будет первым шагом к возвращению двух дорогих мне людей, ведь если они будут качаться, таймер у них будет увеличиваться, заодно и без нарушения моральных принципов. На первом уровне доступен всего один контракт и призыв души на полминуты с откатом в 12 часов. Но ничего, прокачаюсь со временем, и все будет хорошо. А еще два умения хоть и были неплохими, но пока меня интересовали меньше. Жаль только в навыках загвоздка вышла. Поначалу можно было выбрать только духовное зрение, позволяющее мне во всех планах видеть души разумных и тварей, не принадлежащих тому плану, на котором я нахожусь. Да и то, на первом уровне моя духовная видимость работает не дальше, чем в 10 метрах от меня. Конечно, можно временно увеличить дальность, но тогда начинает жрать просто гигантские значения шкалы духа. Когда я произвел выбор класса, навыков и умения, приятной неожиданностью оказалось, что очки навыков не израсходовались. А под нового умение открылись две отдельные ячейки. Одна заполнилась изображением контракта, а вторая непосредственно призывом души, с которой я заключил контракт. Выбрал? Молодец! А теперь финальное испытание, подтверждение выбора. А раз ты у нас стал духовным стражем, сделаю тебе маленький бонус, чтобы мог понять в полной мере свои возможности. Ну, если выживешь. Перун хлопнул в ладоши, и все вокруг меня резко сменилось. Я оказался в поле с невысокой травой, со всех сторон вдалеке можно было заметить лес. А возле меня стоял Картан, вандюран и отец. «Так, и какая задница нас ждет?» — начал озираться по сторонам отец. «Учитывая, что мы только что стояли возле храма, резкий наш перенос явно неспроста». «Не знаю», — честно ответил я. «Мне нужно сделать какое-то подтверждение выбора пути и класса». Договорить мне не дала рука, вырвавшаяся из-под земли и схватившая меня за ногу. Быстрый удар меча вандюрана снова дал мне свободу, но из-под земли начали показываться руки и головы совершенно в разных местах. «Зомбятинкой потянуло!» Отскакивая от очередного земляного холмика, прокомментировал отец, попутно всаживая арбалетный болт в показавшуюся голову. «Всегда, блин, недолюбливал жанр зомби-апокалипсиса. А тут на тебя вживую натолкнулся!» «Это не зомби-апокалипсис!» Не согласился Картан. «Это темный некромант». Повернувшись в направлении, куда показывал лапой картан, мы все четко увидели фигуру, вокруг которой летало с пару десятков полупрозрачных душ. Что там говорилось в описании? Страж грани между планами? Тогда почему на экзамене у меня билет из пачки экзаменационных заданий духовного охотника? Это же его вроде работа, подобную нечисть вырезать.